Утром следующего дня, после завтрака, я час провалялся на койке, пока не пришла медсестра и в процедурную отвела, где начала снимать бинты. Сюда и мой врач зашел. К тому моменту я с собой закончил и раздумывал, что делать дальше. Хотел планшет Джора сделать, но материал нужен. Врач, осмотрев рану, сообщил, что надолго я у них не задержусь, подергал нити, вызвав у меня шипение, пахмыкал и велел возвращаться. Медсестра смазала рану и наложила пластырь. Бинты уже не нужны. Гематому на руке смазала вонючей мазью, велев не трогать час. Бинтовать не стало, и я вернулся в палату. Я закатал рука в халата почти до плеча, чтобы мазь не содрать. Так и дошел. А там шум. Десантуру увозили. Врач дал добро, дорогу выдержат. Куда их, не знаю. Санитары какие-то молчаливые были. Видимо, сами не в курсе. Наверное, на аэродром. То, что их в Союз отправят, все говорили. Койки не пустовали. Через час, сменив простыни, сюда перевели двоих из нашей дивизии. Танкиста с контузией и бойца моего полка. Но другого батальона. У этого ножевая рана. Пырнули в драке. Причем свои. Достали спиртного, напились, ну и дальше понеслось. Рана не особо серьезная, поэтому будет долечиваться тут. Танкист с контузией. Он из танкового полка, но рулил тягачом, эвакуировал подбитую технику. Вот и наехал на фугас. Хорошо слабый. Контузия средней степени тяжести. Тут отлеживаться будет. Болтун он, но из-за контузии сильно заикался. Думаю, не стоит объяснять, какой шум стоял в палате. Аж голова заболела. И ведь ничего не скажешь, он еще и слуха лишился. А вечером, уже после ужина, еще одного в палату привели. Это младший сержант из химвзвода. Какую-то железку на ногу уронил, покалечившись, нога в гипсе. Укомплектовали палату, и, похоже, надолго все из нашей дивизии тут долечиваться будут. С такими соседями особо делом не займешься, но я все же попытался. После ужина застукал за всклада нашего медсанбата. Это такой откормленный мужик в звании старшего прапорщика. Лицо имело такое звероватое выражение, что невольно робеешь, но договориться, думаю, можно. «Товарищ старший прапорщик, разрешите вас на одну минуту?» Тот после ужина по коридору к выходу топал. Время службы закончилось, видать, к месту постоя на ночевку. Полы белого халата развивались за спиной, но все же остановился, бегло меня осмотрев, и с хмурым видом буркнул, спросив, «Что тебе, солдат? Есть предложение, что вас заинтересует?» Тот покачался с пяток на носки и обратно, и кивнул. «Идем ко мне». Он сорвал бумажку с двери, открыл ключом дверь своего кабинета, и, включив свет, снаружи давно темно было, прошел к столу и, усаживаясь за него, сказал, Говори! Устроившись на стуле, стал объяснять ситуацию. «Наш взвод взял бандитов. Деньги у них были. Афгане. Мне их переслали с конвоем. Со списком, чего купить нужно. Тут в Кабуле все есть. Не хватает нам многого. А ротная старшина не выдает». «Плохо просили», — хмыкнул тот. «Наверное. Жадно он больно. Вот и хочу узнать, можно через вас достать такое. Оплата местными деньгами». «Давай список». Протянул руку, я, достав из кармана халата свернутую бумажку, протянул прапорщику. Список я сам накидал, благо бумага и ручка была. Там ничего такого особого не было. Десять комплектов формы афганка моего размера. Кусок ткани этой же марки. Разгрузки, сам сошью из нее. Такая форма есть, я видел у тех, кто приходили навестить сослуживцев. Редкость, у двоих она была, но была же. Как мне объяснили, ее пока не хватало. Выдают тем, кто демобилизуется. Да и то не всем. Те же десантники ею полностью обмундированы. Так вот, 10 комплектов этой формы, плюс десантные ранцы и обувь, не берцы, но лучше кирзачей. С формой бушлаты будут. Надо будет кроссовки найти и купить. Они в горах лучше, чем армейская обувь. Потом две санитарные сумки с перевязочными и всем необходимым в походе. 10 20 литровых армейских тормозов. Если будет больше, возьму больше. Специальная походная горелка с запасами сухого топлива. Потом на ней можно хоть суп в кастрюле варить, хоть картошку на сковороде жарить. Для последнего и беру. Походная утварь те самые кастрюли и сковороды. У меня молодой и вечно голодный организм. Кормят тут, конечно, сытно, но это медсанбат в части будет голоднее. Тоха рассказывал, так что кусочничать я буду часто, и нужно иметь запасы. Что-то сам сготовлю, что-то куплю на местном рынке, в промежуток после выписки и прибытия к месту службы. Это все. В списке больше ничего не было. «Тушенка нужна?» — не отрываясь от списка, спросил прапорщик. «Сколько дадите, все возьмем. Шесть ящиков, еще три коробки с макаронами». С прапорщиком мы сговорились... Правда, термосов он мог достать только 8 и категорично заявил, что больше не будет. Вопрос с формой и амуницией решит. Остальное завтра смогу забрать. Тушенку и макароны, так хоть сейчас. в Афгане у меня было почти 200 тысяч. Я уже выяснял, какие тут цены. Да у девчат, те группами на рынок ходят, по одной боятся. Так что, слушая, что купили и за сколько, примерно узнал цены. Если на советские рубли перевести, 1020 будет. Да и прапорщик, конечно, запросил немало, но на все хватало. Тошенку и макароны выдал сразу же. Они были в салоне санитарного УАЗика. За сохранность тот был уверен. Машина в ремонте, без заднего моста. За этот заказ деньги прапор уже получил. Завтра тут же в ремонтном боксе гаража продолжим. А пока оставил ключи, мол, вынесу, закрою. Куда я дену ящики, того не волновало. Мои проблемы. Завтра ключи отдам. Я же убрал ящики и коробки в хранилище, и прежде чем вернуться в палату, ушел за гараж, а я там свалку обнаружил, мусор технически скидывали, это точно мне нужно. Набрал запасов, надолго хватит. Вот так вернувшись, я дождался, когда соседи уснут, и до полуночи возился под одеялом. Сделал мощный двуствольный бластер, кабуру к нему и 6 зарядных модулей. Каждый мог выдать или 100 сверхмощных выстрелов, или 5 сотен средней мощности, или тысячу малых. Малые, к слову, пробьют железный кузов санитарного УАЗика насквозь оба борта. Не проверял, но уверен в сказанном. Огнестрел не делал, тут добуду. Мне это в удовольствие будет. Раритеты. Просто сделал оружие именно для себя на крайний случай, а то совсем ничего нет». Больше всего заняло даже не создание плазмы для зарядных модулей, а создание блока идентификации. Владелец у этого оружия должен быть один. А программа взял из своей памяти и внедрил в электронику. Этому меня Медуза научили. Так быстрее всего. Прописался, и теперь тот только мне подчинялся. Убрал в хранилище, достав еще техногенного мусора, и начал делать игольник. А что? Тишина? «Никто не мешает. Днем высплюсь». Тут быстрее отработал. 12 магазинов к нему. В основном разрывные, но были и сонные, и бронебойные иглы. Также убрал в хранилище. Завтра отстреляю по-тихому, как с прапорщиком повстречаюсь. То, что тушенку тот мог украсть со склада, я почти уверен. Но раненых тот не обкрадывал. Кормили у нас сочно и хорошо. Грех жаловаться. Видно, что с поставками припасов тут порядок. Возможно, сэкономил или где получил в качестве оплаты, поди, знай. Так что особо тот у меня не вызывал плохих эмоций. Нормальный мужик, что крутится как может. Сам такой, чего на других наезжать. Я еще сделал тактический офицерский планшет, защищенный от ударов. Зарядка полная. Все программы установил. Наушники сделал. Завтра скину в память сборники фильмов и музыки. Не так скучно будет. А пока спать. В медсанбате меня еще 8 дней продержали. Швы уже сняли, заживали хорошо. Так что врач решил, можно выписывать. Я уже в курсе, что как за Салабоном за мной сопровождающего пришлют. Все же моя часть далеко. Это плохо. Но мне повезло. Никого присылать не стали. Просто в нужную сторону шла колонна и старшего колонны попросили взять меня с собой. Главврач вчера договорился об этом. Я уже получил форму, да, обычная красноармейская, шинель сверху, ремень, кирзовые сапоги, форменная шапка-ушанка. Документы получил, свой военный билет и также комсомольский билет. Так вот он где. Я уж думал, Сашка не был комсомольцем. Также выписку с приказом прибыть туда-то и туда-то в такое-то время. Так что попрощался с соседями, они были неизменными за эти восемь дней. Позавтракать я уже успел, время полвосьмого было, через полчаса рассветет и, закинув лямки вещь-мешка на правое плечо, заторопился в сторону рынка. Через час конвой уходит, с рассветом, надо бы успеть. Где тот находится, я в курсе, что покупать и на что у меня было. С прапорщиком все прошло отлично и форму достал с рюкзаками, бушлатами и термосы. 8 штук – посуда с походной кухней. Можно использовать горелку, баллон с газом имелся, а можно и таблетку сухого топлива. Газ пока экономить буду. Этих таблеток целая коробка. Все, что заказывал. А в Гане не так и много осталось, но небольшой запас сохранил. Его наверняка не хватит, так я по подобию тех 25-рублевок Сделал полные копии, только номера изменил. Сто штук, две с половиной тысячи. Они в кармане, еще сто в хранилище с документами и всем, что не хочу потерять свеч мешком. Он, к слову, пуст. Я же за покупками иду. Рынок работал. Ну еще бы, кто бы сомневался. Я в курсе, с какого времени тот начинает работать. Первым делом в овощные ряды. С прапорщиком на эту тему я не говорил, но сверх списка офицерскую палатку купил. Это все, больше ничего не брал. Да тот и не предлагал. Видимо, посчитал, что выжил из меня все, что можно. Ну что ж, вот и ряды. Только первым делом я купил не овощи, а приметил торговца коврами и повернул к нему. Что такое холод, я уже знаю и морозить себя не хочу. Ковры как подстилка отлично подходят, если куда отправят. Спать на голых скалах — это то еще удовольствие. Купил три свернутых толстошерстных коврика, длины небольшой, по метру, но если три постелить, то хватит. Ковры для молитв больше размером не было. Ничего так красивые. Потом заметил большую овечью шкуру и купил. Вот на такой спать можно, вытянувшись во весь рост. Тут еще один торговец мешки продавал стопками, Видать, сам шьет. Купил два десятка и заодно незаметно прибрал ковры и шкуру в хранилище. Темно, хотя рынок уже неплохо лампочками и светильниками освещен, но смог это сделать. С двумя мешками и пошел по рядам. В один мне репчатого лука насыпали, сам перебирал всей силой, чтобы гнилья не было. В другой вилки капусты. После этого на выход, где в темноте убрал покупки в хранилище. Платил я банкноты по 25 рублей. Даже сдачу получил. И немало. Вторым заходом с двумя мешками купил моркови и еще картошки. В рюкзак сыпал чеснока. Потом пол мешка соли взял, перца, специй. Я плов собирался приготовить. Два казана купил с крышками. Мясо, пол полкоровьей туши. Три захода сделал, чтобы вынести. Тушу барана при мне забили и разделали. Из готового мало что было. Утро. Наготовить еще не успели. Был в харчевне вчерашний плов, заказали, но не все взяли. Осталось, мне его подогрели и убрали в тормоз, половину объема занял. Потом местные пельмени, готовых нет, но свежей лепки по объему один термос взял. Сметаны и молока старый купил. И местный твердый каймак, сыра две головки. Лепешек выкупил три десятка стопок, горячих, при мне пекли как раз на завтрак. Также мешочек черного индийского чая. Три килограмма и два кувшина с медом. Все закупки у меня заняли 40 минут. Я все быстро делал, почти бегал. Но бегать нельзя, внимание привлеку. Так что рванул я в сторону формирующейся колонны со всех ног. Только мешок поменял. У меня их два. Второй нашел в гараже. В него и укладывал покупки на рынке. Из овощей. Едва успел. Машину уже выезжали на дорогу. Один боец из охраны подсказал, где капитан Свирин, командир колонны. Представился ему, показав предписание. Тот обо мне в курсе, ругнул, что опоздал, и показал машину, на которой поеду. КамАЗ бортовой, груженный ящиками. Да ладно бы, что не опасное, снарядок к вез. Причем это наши были, из нашего полка. Только парни из другого батальона. А водила мой, теска, оказалась моего призыва. Даже добрался до этих мест с тем же конвоем, только эшелон другой. Я его не помнил, так и сказал. Тот сообщил, что уже в третий раз идет на трассу, под обстрел, пока не попадали, везло. Я же описал, что со мной было. О том случае Санек слышал. Сам я держал в воздухе дрона, заряда месяца на два в воздухе хватит. Держится, так что дрон мониторил дорогу и окрестности на предмет засады. Да, насчет дрона. Есть у меня такой, да не один, три, два других в хранилище. Я восемь дней скучал, вот ночами и работал, а днем отсыпался. За это время успел сделать неплохую нейросеть уровня Джора, Уже установил, три дня, как открылось, можно работать. Ею, дроном и управляю. Проблема в том, что дальность работы нейросети, даже Джоры, невелика. Редко превышает двух сотен метров поэтому используются ретрансляторы. У меня таким был планшет, лежал в мешке, а тот в ногах на полу. Так вот, за 8 дней я сделал еще два игольника, теперь у меня три, бластер скрытого ношения, он и сейчас при мне в рукаве, вибронож штурмовика, ту самую нейросеть с автоматическим установщиком. Потом установщик переработал в дроно-разведчика. Из другого материала сделал еще два однотипных. Начал создавать боевого дроида класса штурмовик, но успел только с корпусом. Остальное чуть позже. Материал есть, но хватит только на этого дроида. В принципе, все. Одно только нейросеть делал целые сутки. Это не те поделки, что я раньше создавал. Куда круче. Вот и выполнял тщательно работу. Что удивительно, с тремя стоянками часть машин в дороге оставляли в населенных пунктах, туда эти грузы и шли. Мы без проблем добрались до места ведения боевых действий. Только один момент опишу. Две остановки — это да, по надобностям, да поесть. А вот третья была из-за меня. А я через дрон обнаружил советского солдата. Убитого. С дороги не видать, но он лежал в бронежилете, в каске, автомат рядом. Видно, что никто не мародерил. Непонятно, откуда взялся. Даже не размышляя, сказал теске Санек! «Там, кажись, в низине наш лежит. Мельком видел. Наш боец. Убитый. Давай, тормози». Мой приказ он выполнил, видимо, на автомате. Хорошо вбили рефлексы в учебке. Так что мы съехали на обочину, грузовики, ревя движками, проезжали мимо и рванули в сторону низины. Я так, а Санек с автоматом в правой руке. У него АКМС был, со складным прикладом. Кстати, у тески был бушлат, бронника я при нем не заметил, хотя в фильмах видел, как закрывали ими окна. Может, позже дойдет до такого. Колонна начала вставать, видимо, приказ капитана Свирина, двигаясь плавно к нам по полю, катил БТР-70. Их три в колонне, плюс БРДМ. Что шел в передовом дозоре? И одна БМП. Кроме брони было еще две МТЛБ, тянули гаубицы мы как раз подошли к бойцу я поглядывал вокруг сканер опасности не выявил мин нет тут и бойцы подъехали материца лейтенант что был на броне не стал осмотрел убитого недоумевая откуда тут взялся ран на форме не обнаружили и сообщил по рации о нашей находке после этого мы сообщили лейтенанту что увидели убитого и решили проверить мало ли ранен вскоре подкатила шишига в ее кузов убитого и подняли. Документы лейтенант нашел, сообщил капитану, а тот передал в часть. Нашей дивизии боец, артиллерист, из пропавших без вести. Две недели назад пропал. Потом по дороге передали встречной колонне, чтобы доставили тело в Баграм. Его часть там стоит. Вот и все. Особо и рассказывать нечего. Когда остановились принять пищу, обед, то мы с Саньком вместе ели... Паек ему выдали, я лепешку достал и банку тушенки. нормально поели. Кстати три термоса они все отмыты я даже все силу использовал залиты чистой пресной водой под пробку воду очистил всей силой не хочу местной инфекции подхватить, а запас воды нужно иметь. колонна в этом населенном пункте, где меня и должны были оставить задерживалась на ночевку утром дальше двинет, а меня уже ждал сопровождающий. На окрик я обернулся, как и мой теска, водила грузовика и опознал знакомого бойца. Это он приходил ко мне в медсанбат, мешок принес. Ну да, не старослужащих же гонять с такими поручениями, когда молодежь есть. Попрощавшись с теской, тот парковал свой грузовик, я направился к сослуживцу. Первогодок, придерживая автомат, по виду новой АК-74, Шагал мне навстречу. Поручковавшись, сослуживец спросил. «Когда ехали?» «Нормально. У дороги убитого нашли. Из гаубичного полка нашей дивизии. Прикинь, на теле ни следа, как будто отошел до ветру, лег и умер. Автомат рядом лежал. Ого! Идем, взводный ждет. Выдаст оружие и может быть свободен. Торопится куда-то. Все спрашивал, прибыла ваша колонна или нет». Пока он выкладывал все новости по батальону, не только нашему взводу, мы бегом, похоже, взводный действительно торопился, направились к месту дислокации нашей роты. Я думал, в населенный пункт поведут. Наших бойцов там хватало, как я видел. стемнеть еще не успело. Как раз темнело, потому было видно. Да и не мешала мне ночь. А рота расположилась в чистом поле. Закопалась. Полуземлянки... Это когда над ямой становится палатка, внутри печка, кровати. Переходы между палатками открыты в виде окопов. Я уж думал, спать будем на нарах, но нет. Нормальные кровати. Даже постельное белье чистое. А так в виде квадрата подготовлено полевое укрепление. С окопами, мешками, с песком и пулеметными точками. Бронетехника тоже обложена. Минометную позицию рассмотрел. Оказалось, это только на широте так повезло. Остальные в городке расположились. Нам места не хватило. Кстати, по полю снежная поземка мила. На носы были. За последние дни похолодало. Сам город на трассе стоял, что выходило из перевала Саланг. У нас все снабжение по ней шло. Охраняли. Мы спустились в окоп и, пробежав по нему, вошли в землянку. Похоже, штабная, взводная. Тут и сидел недовольный лейтенант. Видимо наш взводный. Правда, ничего не сказал, махнул рукой, останавливая, когда я по уставу начал представляться. Выдал автомат АК-74, чуть потертый, к слову, почищен, под сумки и 10 магазинов. Выдал и гранатную сумку. Но гранат не дал. Их перед боем выдают. Махнув рукой в угол, мол, патроны сам наберешь, там штабель ящиков стоял. После этого вышел. Документы у меня взял, убрав в папку на столе так что проблем нет. Оружие мое, номер узнал, в военный билет вписан. Верхний ящик был открыт, два цинка. Один убрал в хранилище, мой сопровождающий этого не видел. Второй с пятеркой, закинув на плечо, и понес к выходу. Магазины я уже распихал, по подсумкам и карманам, они пустые, нужно снарядить. А в землянке нас уже ждали. Тут весь взвод, похоже, расположился. Да, так и есть. В общем, нормально встретили. Так, ничего, тепло. Две печки-буржуйки в разных концах, дрова привозные. В общем, койку мою показали, я вещи разложил, тут же нашел фляжку, а то удивился, что в вещмешке не было. Купил на рынке двухлитровую, американскую. Ладно, в запасе будет. Парням я достал 2 кило халвы из вещмешка. Меня бы не поняли, если бы пустой из города приехал и бутылку вина. Наспех искал. Ничего крепче не нашел. Это в радость было найти. Мусульмане не пьют. Дрон продолжал мониторить округу. Я видел, что лейтенант в город ушел. Кажется, офицеров тут не осталось. Да и то, как старослужащие устроились, это только доказывало. Вино те сами распили, понравилось, а халву делили честно. Чай поставили, вскипятили воду на буржуйках. Сам я есть не стал, там другим больше досталось. В нашем взводе 36 человек, шестерых нет. На часах скоро менять. Старшим был старший сержант Агатов. Хотелось бы описать его богатырем, но нет, мелкий, пронырливый, с хитрыми и злобными глазками. Я снял шинель и шапку, и, пройдя к столу, тот отдельно стоял, явно для чистки, сделал неполную разборку и протер автомат. Потом вскрыл штыком цинк. Не очень удобно, но специальной открывалки у меня не было. Тут тоже не видно. Ну и стал набивать магазины патронами, убирая их в подсумки. Шесть убрал, больше места нет. Седьмой в автомат. Тот в стойку. Три магазина снарядил и убрал весь мешок. Агатов с одобрением наблюдал за моими действиями со своей койки. Они там с дембелями играли в карты. Радиоприемник на тумбочке какую-то местную заунывную мелодию выводил. Электричества тут не было, приемник на батарейках работал. Под потолком два керосиновых светильника висели. И на столе один, более-менее свет давали. В общем, когда я закончил, к слову, свои приключения в Мецанбате тоже описал, некоторые даже на шрам поглядели, любопытно им, то Агатов подозвал меня, сообщив. «Пока ты там на белых простынях спал и медсестер мял, Мы тут службу несли, воевали, кровь за родину проливали. Вот что, идешь в караул, на скалу. Обычно туда двоих отправляют, а ты один подежуришь. Собирайся, как раз время смены подходит. Я уже в курсе, что скала — это выдвинутый на 300 метров пулеметный пост, включен в систему охранения города. Бывали обстрелы по ночам. Часто маджахеду уходили, пользуясь покровами ночи. Пулемет там непростой, крупнокалиберный. Утес. А такому предложению я только порадовался. Дрон засек вдали две машины, вроде пикапов. Без фар двигались в нашу сторону. С кем бы поспорить, что это маджахеды? Тут поля кругом. На машине без проблем кататься можно. А насчет медсестер, то зря. Девчат хватало. Но я не настолько оголодал. Не было дам в моем вкусе. Да и заняты все. Офицеры табунами ходили. К местным-то не подойдешь. Так что, кивнув на приказ и козырнув, что понравилось Агатову, я в шапке, к слову, был, стал собираться. Шинель, на ремень фляжку, под сумки, они у нас обычные, десантные, штык-нож, сумку гранатную на бок, пусть и пустую. Фляжку я залил, вода была в углу, дежурный приносил от бочки. Подумав, каску повесил на ремень, и, найдя с подсказкой свой бронежилет, накинул сверху под фырканье Агатова. Ну и автомат взял из стойки. После этого командир моего отделения, я уже с ним познакомился, хотя он этого не понял, меняя часовых, довел до скалы, где и произвел смену поста. После этого, оставив меня одного, забрал подмерзших солдат, действительно двое было, и те ушли. А я стал обустраиваться в неплохо оборудованном окопе. Даже тент сверху натянут. Как только разводящий ушел, я сразу очистил место, поставил походную кухню, зажег сухую таблетку топлива и поставил сверху сковороду. А что медлить? Все имеется, можно готовить. Картошечки хочу, да со сливочным маслом. Я его купил на рынке. И луком, главное, с луком. Время на готовку есть? Успеваю. Картошку мигом начистил пси силой, нарезав соломкой ею же. Четыре часа мне тут мерзнуть до смены. Дважды сготовить успею, сделав запас. А так я был один. Автомат прислонил к стенке, пулемет стволом в поле глядел. Рация чуть попискивала в углу, это чтобы своих вызвать. А так порядок. Пожарить я действительно успел, и когда бандиты добрались до моей позиции, в зоне прицельного огня из пулемета... Я убрал сковороду и горелку, снял с рации наушники и стал вызывать радиста. Позывной мне сообщили, как и мой на скале. К слову, я вполне способен делать два дела разом: работать с пси-силой и вот так готовить. Поэтому, пока готовилась картошка и не испортил были поджаренки, ел их с лепешкой, запивая молоком, а то не ужинал. Заодно продолжал сборку боевого дроида. Сделал ему ходовые опоры, Тот на жука стал похож, и часть вооружения. Вообще, этот дроид должен был быть универсалом. Плазменное оружие не поставишь, оно имеет характерный след попаданий. Не хотелось бы оставлять такие следы. Крупнокалиберные игольники уже лучше, поди пойми, от какого оружия эти снаряды. Так что я успел сделать два мощных игольника и короба для игл к ним. Но пока пустые. Потом сделаю на спине турель с плазменной пушкой. Это зенитка. Можно и по наземным целям работать. На крайний случай и будет подавитель. Дальность не дальше километра. Хотя довольно мощная машинка, этого достаточно. Потом доделаю. А дроида пока тоже убрал. Вот так надел наушники и стал вызывать дежурного в городе по охране подходов. Напомню, что мой пост включен в общую систему охраны. «Буря-6. Ответьте Дятлу». «Прием!» Думаю, на посту радиостанции засуетились. А что? Постовые каждые полчаса выходили на связь с дежурным радистом. Я тоже так делал, если кто молчал. Пытались вызвать, и отправляли усиленную группу. Мало ли, пост вырезали. Говорили, у соседей такое было. Я тоже дежурные запросы отправлял. Не напряжно. А сейчас до вызова по графику еще 10 минут. Раньше вышел, значит, уже что-то случилось. Поэтому я не удивился, что вместо уже знакомого певучего голоса радиста послышался другой с командными нотками в голосе: явно дежурного офицера. Дятел, я Буря 6. Подтвердите статус. Прием. Я дятел, статус 607. Прием, сообщил я, подтверждая, что говорят настоящие постовые, а не подставные. Хорошо кот запомнил, что разводящий сообщил. «Дятел! Доклад! Прием!» Наблюдаю две машины. Небольшие открытые грузовички, вроде наших грузовых УАЗов, движутся по дороге в сторону города с выключенными фарами. Остановились от меня в километре. Вышло восемь вооруженных местных мужчин, соблюдая светомаскировку, копаются на дороге. Еще сколько-то в машинах. Похоже, противник. Они находятся в зоне прямого накрытия из штатного вооружения поста. Прошу разрешения накрыть противника. Прием. О, Буря-6. Сообщаю, что со второго грузовика сняли миномет. По калибру вроде батальонный. Устанавливают на дороге. До города должен дотянуться. Принято. Дятел, приказываю уничтожить противника. Прием. Есть. Не снимая наушников, я встал к пулемету. Длины провода хватало и взвел затвор. Тут тросиком, после чего прицелившись через штатно-оптический прицел и прищурившись, а это чтобы пламя от выстрелов не слепило, дал первую прицельную очередь. Она свалила четверых маджахедов, а это они, буквально раскидала на органы и конечности в разные стороны. Сильное оружие. Потом дал по две коротких очереди по кабинам машин Дальний грузовик неожиданно вспыхнул, разгораясь. Дрон показывал, где залегли остальные, всего их было 11. И я такими короткими очередями на 2-3 патрона довольно точно гасил их. Даже ленту не расстрелял. Да что это? Половина ленты осталась. Когда я вышел на связь с дежурным радистом, то доложился. Буря-6. Вызывает дятел. Прием. Дятел, буря-6 на связи. Доклад. Прием. «Буря-6. Обе единицы техники поражены. Одна горит. Поражено 11 солдат противника. Живых не наблюдаю. Вижу бронетехнику, что выходит из города. Прошу сообщить старшему офицеру бронегруппы, что горит машина, откуда сняли миномет. Может быть, детонация мин. Прием». «Принято. Дятел, наблюдайте за окрестностями. Прием». «Есть наблюдать за окрестностями». Дрон все показывал, так что суета в городе, там всех по боевой тревоге подняли, да и на территории нашего лагеря меня не удивляли. Оказалось, Ротный был тут же, спал у себя в землянке, так что тот первым прибежал на пост с усиленным отдалением бойцов. Товарищ старший лейтенант, по приказу штаба обороны города, накрыл группу афганских маджахедов. Уничтожено 11 плюс 2 единицы автотранспорта. «Откуда знаешь, что маджахеды?» — с хмурым видом спросил тот, подходя к бруствору и в бинокль изучая место пожара. Туда как раз бронетехника подъехала. Шесть единиц. бойцы отделения занимали оборону вокруг. «Так видел? Я за ними уже полчаса наблюдаю. Тут дальность прямой видимости дороги километров на 6. Две машины едут без фар. Подозрительно. Я потому с них глаз и не спускал». А когда те остановились и машины покинули вооруженные люди в местных одеждах и начали копать на дороге, да еще миномет достали, так я вызвал дежурного, и тот приказал их накрыть, что и было сделано. «Хорошо в темноте, видишь?» — не отрываясь от бинокля, уточнил ротный. «Да, неплохо». «Почему не сообщил?» «Так не спрашивали, товарищ старший лейтенант». «Ох, заберут тебя от нас! Вот что!» Будешь теперь дежурить в ночные смены. Я распоряжусь. Хм. Такташ, а это не ты сегодня из госпиталя вернулся? Так точно я. Товарищ старший лейтенант, визуально наблюдаю еще одного манжахеда. В в шестистах от первой обстрелиной группы. Из низины появился. Ранее я его не видел. В руках старая винтовка. Наблюдает за нашими у дороги. Пока просто наблюдает. Стоит отметить, что этого стрелка. Я наблюдал давненько. От визоров дрона не спрячешься. Однако тот был в низине, и я действительно наблюдать его не мог. но когда тот появился на виду, это для меня, то сразу рассмотрел его и сообщил ротному. «Точно старая винтовка. Оптики нет?» — уточнил тот. Я был в курсе, что из глубины поля по городу и даже нашему палаточному лагерю иногда по ночам открывали огонь, да не прицельный. «Одиночный стрелок». Бытовало мнение, что это снайпер, поэтому Ротный, сразу опознав стрелка, уточнял по винтовке. «Нет, старье какое-то». Дальше ротно через рацию на посту связался с дежурным по обороне, описал ситуацию, и тот передал позывной старшего бронегруппы. Выйдя с ним на связь, дал целеуказание на одиночного стрелка и в ту сторону вскоре двинуло две бронемашины — БТР-70 и БРДМ. На броне сидели солдаты. Вскоре те сошли с них и двинули за бронетранспортерами пешком, укрываясь за броней. Я тут же сообщил. Маджахед снял какой-то тюк со спины, расправил и, накинув на себя, лег. «Маскировочная накидка?» — воскликнул Ротный. «Вот почему мы его найти не могли, когда высылали поисковые группы ночью». Тот тут же связался с теми, кто шел к Маджахеду, обрисовал ситуацию. И дальше я уже сообщал, сколько осталось до стрелка, выводя их точно на него, чтобы мимо не проехали. И броня встала метрах в 20 освещая то место, где тот залег. Обошлось без стрельбы, да тот сам сдался. Так что связали, закинули в Беттер и покатили в город. А вот у места горевшей машины, там уже было несколько подрывов мин, суета все еще стояла. Пока же Ротный потребовал рапорт, и, велев сменить меня, повел к себе в штабную палатку. Думаю, пора объяснить, почему я решил не снимать хабар с этой залетной группы и стрелка, и сдал их, причем довольно ярко и шумно. Да причина проста — ярко заявить о себе, что и было сделано. Рота мотострелков — это неплохо, но для тех, кто хочет спокойной службы. А стоять в оцеплении или сопровождать колонны, тем более наша рота это делает редко, как-то не хочется. Я хочу уйти в разведроду нашего полка. Вот уж где покоя нет. Если мной заинтересуются, а такое может быть, то обеими ногами за. На дивизионный уровень вряд ли выйду. Тут уж совсем прославиться нужно. На уровне полка, думаю, смогу, надеюсь, и награды будут. Все же уничтожил 11 бандитов, не допустил минометного обстрела города. Медаль хотя бы должны дать. У нас во взводе всего у двоих награды. У сержанта Кислюка, командира второго отделения, он сверхсрочник, медаль за отвагу имеет, и у Агатова за боевые заслуги. Служба в разведке маятная, но интересная, что мне и нужно. Много бегать придется, это так. Но тело я обновил, даже чуть модернизировал. Теперь на высоких скоростях рукопашного боя связки не порву, даже кости укрепил. В общем, хочу наград, и побольше, честно заработанных. Ну, почти честно. А где как не в разведке их заработать? Да и слава разведчика выше, чем у простых мотострелков. Пусть я немного жульничаю, используя более современные технологии, но разве это плохо? Думаю, как раз хорошо. К слову, дрон днем особо внимания не привлекал. А там каркас сделан в форме парящей в воздушных потоках птицы. Внимание привлекать не должен. Рапорт я написал, Старлей изучил, чему-то похмыкал удивленно, но принял его. Да рапорт как рапорт. Помянул в нем и ротного, и взводного в хороших тонах. Пусть так будет. Так что тот рапорт завизировал, утром отправят в штаб полка. Я пока отослал отдыхать. А там Агатов ждал. Сразу налетел, выспрашивая, что там было на скале. А тут вдруг замер, нос его зашевелился, принюхиваясь. И тот в кратких промежутках принюхивания заговорил. «Да от тебя картошкой пахнет, на сливочном масле, с луком. Откуда?» Так на посту делать нечего было, пожарил, на противне. Скрывать смысла не было, ротный и то с недоумением принюхивался, а у Агатова нюх, как у ищейки. «Откуда?» Водила поделился. Из той колонны, с которой я приехал. — Понятно. — Рассказывай. Описав, что там было на посту, я и от замком взводного услышал приказ на отбой, так что разделся до исподнего и нырнул под одеяло. Тут, как и в больнице, они шерстяные были. Многие дополнительно сверху шинелями укрывались. Да, прохладно. Тоже так сделал. И вскоре уснул. Разбудили когда подъем прокричали. Утром. Мне хватило выспаться этих трех часов. Так что умываться, машина пришла с бочкой воды, там дежурные бегали с ведрами, носили воду в умывальнике и к походной полевой кухне, где повар суетился с помощником. Вот так умывшись и почистив зубы, вскоре был позван на завтрак. Очередь отстоял и получил целый котелок гороховой каши. А ничего, что сейчас утро, пища-то тяжелая. Хорошо маслом сдобрено, елась с удовольствием. У меня запас нарезанного, даже скорее нарубленного репчатого лука был. Себе насыпал, с соседями поделился, так вкуснее. Ну и смолотил все, как и соседи. Потом чай, по два куска хлеба. И вскоре, через полчаса всего, меня вызвали к ротному, а тот повел в город к штабу полка. Кстати, Агатов меня отчитывал, когда посыльный от Ротного прибежал. А пулемет смене сдал нечищенный, так не принято. Понятно, что я не виноват. Ротный сразу увел, но отчитывал, чтобы запомнил науку. А в городе я спросил у Ротного, чья техника тут на улочках находится. Больно старая для нашей армии, точнее, устаревшая. Я давно приметил старые машины. Вот тот и объяснил, что тут также дислоцируются подразделение правительственной армии, которую мы тут и поддерживаем. Где-то около батальона пехоты тут. Танковая рота и две батареи. Причем танки т 34 -85 12 единиц. Многовато для роты. И два Т-55. Для меня это раритеты. Хочу заполучить по одной единице. А БТР-152 или ЗИЛ-157, что у них были, тоже хочу. Насчет ЗИЛа, то в молодости я на таком угнанном грузовике уходил от погони, и ведь ушел. Потом бросил машину, когда бензин закончился. Это на севере был, ограбил золотой прииск. Для меня такой грузовик — дорогая память. Старлей тем временем рассказывал о местных порядках, о правительственных войсках. Вооружишь полк таких местных афганцев, Форму выдашь, обучишь, а перед боем половины полка нет. Или перебежали на сторону маджахедов, или продали оружие. Все продают, от стрелковки до тяжелых гаубиц. Обычное дело для местных. Говорю же, доверять им нельзя. Теперь местных вооружают сильно устаревшим оружием. Немало АКМ уже ушло маджахедам. Сейчас им несут ППШ и ДП». В штабе полка меня опросил сначала начальник разведки полка, потом и сам полковник. Все в присутствии ротного. Рапорт мой читали. После комполка снова кабинет с разведчиком. Тот уже не один был, еще один офицер присутствовал. Оба капитаны. Как я и думал, начали склонять перейти в разведроту. Второй капитан, тот что незнакомый, ею и командовал. Видно, что их очень заинтересовал уникум, что так ночью хорошо видит. Ротный, что примечательно, молчал. В общем, дал согласие. Тут в городе два взвода рота размещались. Третий взвод где-то в другом месте стоит. Так что все организовали быстро. Я только попросил ротного сменить мне оружие. АКМ хочу. Я в курсе, что этот автомат, пусть и с мощным патроном, но имел плохую кучность. Однако меня это не волновало. Бить длинными очередями я и не собирался. Мне хватит и одиночного, для прицельного огня. А для этого он вполне годился. Я бы и снайперскую винтовку не постеснялся попросить, но на нее подствольный гранатомет не прицепишь. Его я тоже попросил, и сумку для ВОГов. Вполне пошли навстречу. Мой старый автомат из военного билета выписали, забрав, и внесли новый». Автомат новенький, со склада выдали, явно с хранения. также из и с гранатометом. Убедились, что пользоваться умею, выдали боезапас, и все на этом. Осваивался на новом месте. Расположение роты я уже покинул, забрав вещи. По документам перевод тоже провели. Вошел я в состав первого взвода разведроты, в первое отделение. Ротный уже приходил, дал отбой в три часа дня. Вечером у нашего взвода выход задание получили, заодно мою способность ночного зрения проверят. Двумя бетрами скатаемся к зоне боевых действий. Точного задания я не знал, только взводной информации владел. Так что до отбоя я успел снять консервационную смазку с оружия, гранатомет установил, инструмент мне дали, смазал все, магазины перед выходом снаряжу. Проверил выданное мне снаряжение. Кстати, форму сменил, как раз афганка и была. вроде она у всех, смена формы у полка шла медленно. Теперь носил бушлат. Но шинель не сдавал, они у многих были. Мы хоть и жили в одном из частных домов, все равно было холодно. Укрывались ими. В общем, с оружием, рансом и снаряжением я закончил, приготовил все, что возьму с собой, и стал резать ткань. Получил ее у ротного старшины. Время час дня, только что обед был, до отбоя два часа. Хочу лифчик сточать, разгрузку. Магазины я уже скрепил. Топориком нарубил щепок, обтесал, и получились чопики. Сунул между магазинами и скрепил изолентой. Изоленту ротного старшины получил, горловины магазинов оба вверх. Не хочу с парку делать, как у других, а то упрешься в землю, сменишь магазин, и забьется механизм песком и грязью. Оно мне надо. Другие солдаты интересовались, подходили глянуть. У меня командиром отделения сержант Антошин был, замком взвода старшина Рашидов, чеченец, а взводный, как вообще латыш, лейтенант Бернатас. К слову, у него отец генерал. Генеральский сынок, и не на Арбате служит, а по-честному тут. Уже три месяца как в Афгане. По сути, тоже новичок, но добро на самостоятельные действия уже получил, опыта набирался. С другими парнями взвода я тоже знакомился, их всего и было три десятка. Неполный штату штату взвода. В других такая же проблема. Не всех брали. Закончил в 4 часа дня. Старшина разрешил. Проверил, как держится лифчик. Четыре подсумка для магазинов. Сидят плотно. Маленькие подсумки для гранат. Для ножа место и индивидуального медпакета. Нацепил все, магазины сунул, и старшина осмотрел со стороны, покрутив меня. Потом сам захотел попробовать, на себе проверил, оценив и кивнув, похоже, себе такое же захотел. Сказал, что видел такие у десантников. Мне вернул лифчик, разрешив использовать неуставное снаряжение, а как же, разрешение нужно, и отбой, тоже легли. Я сразу уснул. С захватом техники правительственной армии ничего не вышло, не успел. После подъема быстрый прием пищи, погрузились на бронетехнику, было 2 БТР-70, еще БРДМ за взводом числился, но он в ремонте, в основном под броню залезли, снаружи холодно, и вот так покатили куда-то в сторону зоны боевых действий. От нас далеко пока не слышно, но добраться должны быстро. Весь взвод тут был. К слову, экипажи бронемашин входили в его состав. Один экипаж числился за нашим отделением, поэтому было их трое и семь бойцов с сержантом. Даже меньше, чем я думал. Хотя, стоит уточнить, все же одного на броню лейтенант выгнал. Меня, чтобы в засаду не попасть. Пришлось опустить ухи шапки и поднять воротник ежесь. Сам я поверх бушлата накинул бронежилет, отчего в люке едва пролазил, и разгрузку. Автомат в руках. Ранец был, но внутри брони. Ветер неприятный. Я перчаткой, у нас связанной перчатки, прикрывал лицо. Очки выдал командир Бетра, Так и катил, опустив ноги в люк, поглядывая по сторонам. Вскоре лейтенант догадался, что я не на связи, и шапку сменил на шлемофон, застегнув ушки. Вот теперь нормально. Часа через два мы шли на скорости 50 км в час, Дорога хорошо видна, на фарах защита, узким лучом освещая дорогу, так и шли. Можно было бы быстрее, но взводный не разрешал. Он сообщил, что мы уже находимся в зоне боевых действий, велел внимательным быть. По дороге только раз встали, я заметил убитых в стороне, кучкой. Вот взводный и решил глянуть. Сам не пошел, группу отправил. Пока другие отливали, три бойца со старшиной сбегали. Маджахеды оказались. Оружия не было. Видно, что все сняли. Шесть тел, все ранения огнестрельные. Лейтенант внес эту информацию в рапорт, писал на планшетке, отметив место, где обнаружили тела. Потом пришлют машину правительственных войск, вывезут для захоронения. Особо стрельбы и трассеров я не видел. Видимо, ночь, стихла все. Но видел следы и стоянки наших подразделений. Опознались нормально, двинув дальше. Интересно, что же все же за задание? Я разглядывал обломки сбитого вертолета, наш Ми-8, тот за корму плывал, метров в лежал от дороги, когда глянул вперед и заорал «Стой!». Беттер встал как вкопанный, мы как раз на вершину холма поднялись. Слева скалы в 4 метра высотой. Идущая следом машина едва успела остановиться хотя дистанцию держали 50 метров. «Что, духи?» Открывая соседний люк, выглянул наружу лейтенант. «Да, сотен шесть из какого-то ущелья выходят, растекаясь по полю. К нам идут. И еще выходят. До них километров пять будет. Время еще есть. Успеем уйти».